Глава двадцать Кира В таком напряжении я не ощущала себя даже в плену. Тогда все было понятно и просто страшно, а сейчас наоборот. Все было непонятно и, соответственно, неясно, надо ли уже бояться Или пока можно с этим подождать? Как мог Гояр оказаться тут? Да еще и в качестве атакующего моего квадра. Узнал ли он меня? Или это все же случайность? Внутренний голос твердил «нет». А значит, верить неймарцу нельзя. Но зачем? Неужели дело в Аниаре? И как теперь мне быть? Что делать со своими планами? Как вести себя с ним дальше? Беспокойство. Любопытство, масса осознанных и неоформившихся опасений кружили в голове, не давая прийти в себя, успокоиться, рождая самые невероятные версии и варианты развития событий. Время до ужина я провела в какой-то прострации. Провалялась на кровати, размышляя о случившемся, уставившись глазами в потолок. Но понять что-то было не в силах. Мелькнула даже дичайшая мысль связаться с его мамочкой и поинтересоваться, как продвигается подготовка к заключению договорного союза. И один факт обдумывания подобного абсурда говорил о том, что у меня определенно абсолютный деструктив на почве шока и полной паники. Но сдаваться нельзя. Пока плывется, буду пробовать выплыть. Главное, поменьше с ним пересекаться и подождать. «Обязательно станет понятно что-нибудь со временем». А время сейчас работало на меня. Конечно, Неймарец вызвал целую волну любопытства у рядовых вояк нашего корпуса. Заранее предупредив своих, я вскоре заметила, что сегодня в наш блок массово зачастили гости из других квадров. Но радовало то, что в целом моя группа проявила сдержанную заинтересованность. Видимо, решив что сначала надо бы Неймарца в деле увидеть, а потом уже восторгаться. Вот и мне надо этой жилени и поведения придерживаться, чтобы естественнее смотреться на общем фоне. А вот Ревун изумил. Каким-то внутренним женским чутьем я почувствовала, что он злится. Причем причина его состояния стал именно Гояр, Возможно, в прошлой жизни он тоже пострадал от неймарцев. В любом случае, на практике проявлять выдержку в присутствии неймарца было сложно. За ужином я, стараясь казаться веселой, болтала с видуном и слушала шутки Ревуна. Но при этом успела отметить явную молчаливость Тарнов и нехарактерную в нашем тесном кругу сдержанность ревшанов. И даже сидящий рядом Айкар был как-то излишне собран. И чего они все выжидают? Ускользнуть в комнату до утра Неймарец не дал, вынудив согласиться на беседу. Остаться с ним один на один было откровенно тревожно. Вдруг это попытка подтвердить свои подозрения насчет моей личности? Чем чаще будет подобное, тем быстрее я раскроюсь. Оставшись с ним наедине, ожидала любых расспросов о квадре, опыте выполненных заданий, успехах и прочим, что могло бы затянуть разговор. Но меня ждал очередной сюрприз. Он только попросил о возможности летать. Я даже задохнулась на миг от мгновенно вспыхнувших в памяти картин. Крейван с перекошенным гневом лицом и распахнутыми за спиной алыми крыльями. И потрясенное лицо, обнаружившего меня в своих апартаментах, обнаженного капитана с расправленными крыльями за спиной. Я тогда в обоих случаях от страха и потрясения толком и рассмотреть их не успела. Сначала выгнанная приказом, а потом потупившаяся от стыда и потрясения. Но размытый образ невероятной мощи, красоты и недоступности остался, преследуя желанием увидеть еще, рассмотреть и даже коснуться. Одно «но». В данном случае вся эта сказочно прекрасная мощь принадлежала моему преследователю, тому, от кого я бежала, пойдя на все эти мучения и риск. Но эти крылья... Будет ли у меня еще когда-нибудь шанс увидеть полет? Тем более, если он достоверно знает, кем я являюсь, мой отказ ничего не изменит. А если не знает, то не будет ли подобное решение неестественным, только укрепив его в подозрениях. Уверена, любой пожелал бы увидеть это чудо. Раса Марцев с фанатичностью безумцев охраняла свои тайны, поэтому я понимала, насколько это уникальная возможность. Да и интригующе было увидеть всегда ледяного капитана максимально открытым, истинным. И как нападающий я должна максимально больше знать о возможностях каждого, «Вдруг в решающий момент это даст нам спасительный шанс?» «Рискну. Один разок, а уже завтра представлю к нему ревуна или громилу». Я согласилась. После чего, стараясь держаться спокойно, проследовала за невозмутимым неймарцем в спортивный зал. Причем весь квадр в полном, за исключением нас, составе так и находился в коридоре блока, выжидательно уставившись на дверь». А неймарец прошел мимо, словно не видя их. Казалось, он весь был захвачен предстоящей разминкой, уже забыв обо мне. Но сердце тревожно ныло. Осторожно сомкнув створки незапираемой двери, привалилась спиной к стене рядом, со скучающим видом, посматривая кругом. Встречаться с ним взглядом я боялась. Не знаю, насколько хорошо Гайяр меня помнил, но узнать глаза, как правило, просто. Неймарец вышел в центр довольно высокого зала, на миг как-то нерешительно застыл и вжик. Легкий шелест, и вот передо мной мощно вздымающиеся за спиной мужчины два больших, карминого-красных крыла. В прошлый раз я так и не поняла, каково их функциональное устройство. Почему-то у нас... С древнейших времен, воспринимая их ангелами, им приписывали какие-то птичьи аналоги, но нет, тут совсем другое. У них, как я помнила из справочника по расам, необычайно прочный кожаный покров. Крылья были, судя по легкости и простоте сворачивания, из какого-то аналога нашего рогового вещества. Гибкие, но необычайно прочные. А вот снаружи их покрывала непробиваемая неймарская кожа, но тут она была выраженного ярко-красного цвета. Так и у гаяра они сверкали размыто-алым, переливаясь каким-то перламутровым отцветом. Зачарованно засмотревшись на эту красоту, я как-то совершенно не подумала о том, что это и эффективнейшее смертоносное оружие. Ударом крыла при желании его владельца можно было переломить хребет, даже Тарну, при условии, что он получит такой удар в твердой скелетной форме. Я омолчала и, широко распахнув глаза, вглядывалась в невероятно красивые переливы игры света на его крыльях. Коснуться их хотелось неимоверно. Я даже не заметила, как сжала пальцы в кулак, стремясь сдержать порыв. Он — угроза для моего будущего. Нельзя поддаваться этому поверхностному очарованию. Нельзя!» Я резко опустила голову, пытаясь изгнать из воображения картинки с этими прекрасными дарами ветра. И тут по едва уловимому шелесту поняла, что он взлетел. Опять, не сдержавшись, бросила быстрый взгляд, да так и не смогла отвести глаз. В несколько сильных, размеренных взмахов Гайяр мгновенно пересекал зал и, совершив изящный вираж, разворачивался обратно. Как потрясающе! Как свободно! Всегда мечтала тоже уметь летать, пусть и несколько в ином понимании, но летать. Как должно быть прекрасно ощущать проносящийся мимо ветер Возможность безграничной свободы действий и невероятный простор выбора. Увы, это не для меня. Но даже видеть, как это делает он, было завораживающим зрелищем, рождающим чувство общности, ликующей взаимосвязи. Чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а из груди рвется стон отчаяния, резко отпрянула от стены и, рывком распахнув дверь, выскочила наружу, захлопнув дверь за собой и, привалившись спиной, к ней снаружи. Почему-то эти ощущения напомнили мне о семье. рожуха что случилось?» Тревожный голос ревуна вернул в реальность, заставив сосредоточиться, и сквозь застилающие глаза слезы рассмотреть двоих саквадровцев. Вздрогнув, сообразила, какое произвожу впечатление и где нахожусь. Все нормально. Так что-то взгрустнулось. Быстро смахнув слезы рукой, кивнула подбородком на дверь сзади. по караульте чтобы никто не заглядывал. Там летун разминается». И, не оглядываясь на громилу с ревуном, как-то не очень обрадовавшихся моей просьбе, убежала в комнату, желая только одного – рухнуть лицом в подушку с головой, накрывшись одеялом. Ощущения и эмоции, вызванные полетом Неймарца, всколыхнули воспоминания, казалось, давно похороненные под слоем пепла. В нашей семье была взаимосвязь, духовная общность, понимание. У меня было счастливое детство, заботливые и любящие родители. У них была я, крепкая семья и интересная работа. Ученые. Возможно, в чем-то Шейн Аган был прав. Они одержимы, одержимы своей целью, стремлением совершить прорыв, сделать новый шаг в развитии, стать лучше, совершеннее. И они не думают о зле, о каких-то побочных, параллельных путях использования своих открытий. Они просто, как дети, стремятся его совершить, неумолимо, не отступая в сторону и не пасуя перед преградами. Думал ли Сахаров о смертоносности своей водородной бомбы? Полагала ли Тимирецкая, что ее гелиотопливо, помимо перемещения в гиперпространстве, поможет уничтожать огромные космические объекты? Предвидел ли Торогов, заключая от лица Земного Союза первый договор об обмене технологиями с инопланетянами, что это приведет к такому скачку в сфере развития военных технологий? Как-то это необъяснимо, но неизбежно. В нашем мире любой прогресс всегда совмещен с чем-то в перспективе гибельным. Если не напрямую, то косвенно. Почему? Возможно, прав был неймарец, когда говорил о том, что нашей расе не хватает более ответственного отношения к содеянному. Какой-то на физиологическом уровне осознанности своих поступков. Но как разбудить в масштабах расы наш спящий мозг? Как подтолкнуть землян к этому эволюционному скачку? Иначе так и будет продолжаться. Наши ученые не остановятся. Не Неймарцы и конфедерация не позволят им совершить желаемое. А страдать от этого будут такие, как я. Просто погибнуть в пламени суровых карателей или долго и безнадежно угасать, потеряв все. Зачем он опять появился в моей жизни? Снова заставив испытать эту боль утраты, вновь осознать недосягаемость желанных перемен. Я еще долго, давясь слезами, беззвучно рыдала в подушку, размышляя над своей неспособностью изменить хоть что-то в глобальном мироустройстве, в нашей судьбе собственном прошлом. Было отчаянно больно ощущать себя обычной песчинкой, безжалостно перемолотой жерновами системы. Неужели не появится никогда булыжник, от которого они застрянут, не имея возможности двигаться в этом направлении дальше, Обессиленная своими переживаниями, я, наконец, заснула. И, что поразительно, мне приснился неймарец. Сначала тот, еще неизвестный мне, свободный в своем выборе мужчина, сильными взмахами крыльев, рассекающий пространство бесконечного земного неба. А потом его лицо в ореоле рассыпавшихся волос с пылающим алым взором, склонившееся ко мне в тревоге. И я успокоилась во сне как-то осознав, что всё в итоге сбудется